Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение, я предполагаю, его ещё не оконченным, и узнает, что цель творца его построить дом, тот назовёт этот дом несовершенным. И наоборот, совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца, предполаганного задумавшим его.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 Так, например, когда мы говорим, что обитание было конечной причиной того или другого дома, то подойдя к мы, конечно, подразвиваем только то, что человек вследствие того, что он вообразил себе удобство жизни в жилище, возомлел влечение построить дом. Поэтому обитание, поскольку оно рассматривается как конечная причина, есть ни что иное, как такое отдельное влечение. составляющие в действительности причину производящую